Глава седьмая Значит, все-таки не показалось. Да оторопи ровным голосом прокомментировал это темный, пока Сель, подскочив к створке, пробовала ее открыть. Разумеется, безуспешно. Как и все в этом доме, сделано-то оказалось на совесть. Расскажи-ка подробнее, что за тень ты там видела? «Так говорила же!» Она прекратила дергать дверь, стоявшую монолитом, и прислонилась к ней спиной, пытаясь уловить, что происходит за ней с другой стороны. Впрочем, ничего, кроме тишины, так и не уловив. «Силуэт. Вроде бы женский. Но насчет служанки не думаю. Нет. Почему?» «Платье вот такое!» Леандра провела ладонями по бокам, показав что-то очень узкое. И блестела. Чего ж сразу не сказала? Поморщился Арделан. Не сидели бы тут как... Но тут же встряхнулся. Ладно, потом разберемся. А пока надо выбираться из этой мышеловки. И наших из кабинета живо вытаскивать. Сдается, скоро могут заинтересоваться и им тоже, если не уже. Темный. Сель и не подумала отлипнуть от створки. А не хочешь сначала всё-таки сделать то, зачем сюда пришёл? Сейчас, когда половина домашней охраны наверняка уже несётся к нам в гости, а остальные раздумывают, не полюбопытствует ли, что там с сейфом? «Именно сейчас, да. Второго шанса пройти в этот подвал тебе точно не дадут. Так что пользуйся этим». «В кабинете сейчас мои люди», — жестко прищурился он, «которых раскатают в тонкий блин, если не предупредить вовремя. Это не говоря про то, во что раскатают нас, если задержимся и дадим хоть малейшую возможность». «Ну, при взбартом не дети». Ленра отошла от двери, оказавшись к нему вплотную и способны позаботиться о себе сами. «А ты? Ты ведь хотел убедиться, что с вашим центром силы порядок, так? Или я, как обычно, опять не все знаю?» «Рыжая!» Искоса и все с тем же прищуром глянул тот на нее. «Уверена, что сейчас самое время для скандала». «Темный!» «Ответь! Это так?» «Так. Значит, все-таки надо попытаться его проверить». «Ты ведь можешь, правда? Даже несмотря на это!» Кивнула она на свежие кирпичи. «Могу, наверное. Если эта стена не в метр глубиной. Вот только потом я буду совсем пустой, а такое мы себе позволить сейчас не можем совсем». «И не надо!» Она показала ему ладошку. «У меня для тебя потом вот что найдется». И ножик. «Просто подумай, больше такого шанса нам не дадут. Так ты поэтому со мной сюда напросилась? Чтоб я тут голодным вдруг не остался?» И вдруг резко сменил тон. Предчувствовала, что... «Какие предчувствия, сказочник!» Я просто знала, у тебя по-другому не бывает. Тот хмыкнул. Бывает. Но вот об этом спорить мы будем точно не сейчас. И шагнул к здоровенному ларю с картошкой, приткнувшемуся рядом с дверью. Приподнял крышку и довольно хмыкнул. На дне. Значит, своротим. Помогай, рыжая. Смысл в твоем предложении есть. Но тогда для начала придется ставить укрепление и сооружать баррикады, чтобы в эту дверь точно никто не вломился, пока я буду занят. И пока, сбросив щит, буду изображать тут большой маяк и собирать по тревоге всех, кто способен уловить в плане силы хоть что-то. Уверен, Ленра шагнула ближе, но присоединяться к нему не спешила. Что хочешь, замуровать нас здесь заживо? Замуровать? Да нет, рыжая. В этом плане все, конечно, плохо, но не настолько. Попробовать нас поймать они, конечно, могут. Вот только хрен у них это выйдет. Это мой дом. Я тут вырос. Я знаю о нем все, понимаешь? «Кажется», — кивнула она, прикидывая, с какой стороны лучше тот ларь толкать. «Но все равно предпочитаю, чтобы ты начал говорить со мной менее загадочно и более конкретно. А главное — до того, как ситуация станет настолько паршивой». «Угу», — тот хекнул, толкая ящик в сторону двери. «Только давай чуть позже, ладно?» «Ты помогать-то будешь?» Пару минут спустя, когда на придвинутом к створке ларе красовались еще и бочонок с парой ящиков, закрывая ее почти полностью, темный занялся, наконец, делом. Раскинул руки, сосредоточенно прикрыл глаза и летучей мышью распластался по неожиданной стене. И сумел таки силой пробиться за нее, Причем даже легче, чем надеялся. Во-первых, кладка оказалась все-таки не метровая. А во-вторых, странно рыжая, побледневший и выложившийся до дна Арделан приоткрыл глаза, развернулся и спиной сполз по кирпичам на пол. Оно словно само ко мне тянулось. «Соскучилась?» Не удержавшись, хмыкнула сель, присаживаясь с ним рядом, доставая нож и прицеливаясь им к пальцу. Нет. Вернее, не так. Темный почти механически слезнул красную каплю, оказавшуюся возле его губ. Замер на пару секунд, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, и продолжил уже бодрее. Хотя, кажется... И правда соскучилась. Вот только не по мне. А вообще, рыжая, умеешь ты задавать правильные вопросы. Но думать над ними мы будем позже. Сейчас давай уже выбираться». Он поднялся, помогая встать и ей. «Как?» Ленра, отряхнув штаны, еще раз оглянулась на заваленную ящиками дверь. «Ну уж точно не там». Дернул уголком рта Арделан. И словно в ответ, створку попытались выбить снаружи, но та предсказуемо устояла. А вот криков или вопросов с другой стороны они не услышали. Просто посыпались еще удары один за другим, размеренно и методично. Темный приложил палец к губам и потащил сель в правый от входа угол отодвигая в сторону длинные и тяжелые грозди луковых кос, загораживающих дорогу. «Видишь?» — Шепотом спросил он, показывая на закрытой створкой лючок, примерно полметра на полметра, почти полностью этими косами скрытый. «Ага, вентиляция?» «Нет, рыжая». Когда-то давно из кухонь пытались сделать лифт прямиком в столовую. Арделан, вытянувшись и привстав на носочки, уже пытался нащупать в дверце запоры. Та оказалась довольно высоко, чтобы нагружать подносы и отправлять сразу туда. «Не вышло?» «Почему вышло?» «Но быстро надоело. Слуги оказались удобнее?» «И не говори». Створка, наконец, открылась, слегка скрипнув. «Ты как насчет пауков?» «Что?» К столь резким поворотам беседы Ленра оказалась не готова. «Не боишься?» «Темный». Она уставилась на него, не сразу поверив в услышанное. «Полагаешь, здесь и сейчас это самое страшное?» «Угу», — буркнул тот. «Но раз тебе все равно, лезь первой и разгоняй, потому как я их боюсь до смерти». Сельх мыкнула, подозревая, что это очередная его сомнительная шуточка, но полезла, решив не прояснять пока лишние детали. К тому же ей действительно было все равно. Этих тварей она сроду не боялась, точно зная, что бывают и пострашней. Все время вверх по скобам подсадил ее Арделан. Не заблудишься. Когда Ленра полностью скрылась в дыре, мелькнув напоследок каблуками высоких ботинок, темный оглянулся на гремящую под ударами и уже начавшую поддаваться дверь, подпрыгнул, уцепившись за край люка, и не без труда втянулся туда вслед за девушкой. Его подсадить оказалось некому. Но прежде чем ее догонять, извернулся под странным углом, и опять что-то пошаманил со створкой, уже с обратной стороны, поддевая ее пальцем, а потом ножом, пока щеколда снова не встала на место. «Вот теперь, сволочи, ломайте голову, в какую бездну нас унесло!» — буркнул он, убедившись, что все сделано надежно и как надо. «Темный!» — придушенно раздалось сверху. «Ты чего возишься?» «Жду, пока пауки разбегутся!» Я ими сейчас в тебя кидаться буду». «Не надо», — явно передернулся тот и тоже заскрипел тонкими металлическими скобами, прогибающимися под его весом. «Что там у тебя?» «Похоже, такая же створка, как внизу. Не открывается». «И не должна», — откликнулся он. «Это ж тебе не парадный вход с коврами и дворецким». «Сейчас разберусь». «Эй, рыжая, ты что, действительно кидаешься?» «Нет, я ж не зверь какой!» Не удержалась она от нервного смешка. «Эта штукатурка отваливается!» «Какая штукатурка?» Успокоился Арделан, подбираясь вплотную и пытаясь втиснуться с ней рядом. «Кто бы и зачем тут штукатурить стал?» «Не знаю!» Сель постаралась вжаться в стену вместе с торбой, Давай ему эту возможность. Я про тот цемент, что между кирпичами. «Раствор», — механически поправил он и распорядился. «Нет, так ничего не выйдет. Лезь пока чуть выше. Спустишься, когда открою». «Слушай», — вдруг полюбопытствовала она, опять ловко перебирая руками и ногами по скобам. «А чего она такая длинная? Шахта эта!» Или там наверху еще один люк? Нет, это для противовесов было, как и та часть внизу, где мы влезли. Не отвлекай. Ну, все-таки не выдержала она через полминуты. Готова? Почти. Да, все, спускайся и руку давай. Дыра со стороны столовой оказалась прикрыта не только створкой, но еще и гобеленом, оправленным в раму на манер картины. Как только они выбрались, Арделан сдвинул его обратно, придирчиво выровнял и с удовольствием оценил дело рук своих. «Прекрасно! Пусть и дальше голову ломают по поводу наших загадочных и неисповедимых путей!» «Так, а теперь, рыжая, туши фонарь и пошли в кабинет!» пока вся эта кодла из подвала сюда не повалила. — Угу! — Сель мстительно развернула его спиной и засунула фонарь в ту торбу, что была у него. — Далеко он отсюда? — Рядом, — хмыкнул на это темный. — Так что шевелись, но поосторожнее. — Себя учи! — буркнула Ленра, приоткрывая дверь в пустой пока что холл второго этажа. Налево или направо. Прямо, вон та дверь, видишь? Но сразу туда не суйся, а то Елита тебе голову снесет, невзначай. Я представлюсь: она уже перебегала к противоположной стене, стараясь сделать это как можно тише. И лучше разборчиво, тут же догнал ее темный, не дав уйти далеко. Да еще и первым оказался возле двери стукнув в нее негромко, но затейливо. Несколько быстрых дробных ударов и потом еще два через более длинные промежутки. Вот теперь входи. Можно. Считай, твое ей представление уже состоялось. Что там происходит? Первым делом поинтересовалась Нупрев, когда они один за другим скользнули в почти неосвещенный, но от этого еще более впечатляющий кабинет два пафосных шкафа резного темного дерева с тускло посверкивающими за стеклом золоченными корешками, тяжелые вроде бы зеленые шторы из плотного шелка и такая же точно обивка дивана и кресел, стол почти в самом центре на фоне какого-то портрета украшающего дальнюю стену. Но самое главное — высокий и громоздкий сейф в углу возле которого в свете узкого луча воровского фонаря копошилась сгорбившаяся фигура. Вторая, та, что сейчас говорила, стояла возле приоткрытого окна, явно прислушиваясь к звукам, доносящимся снизу и снаружи. Арделан тут же присоединился к ней, прижимаясь лбом к стеклу и стараясь заглянуть за край подоконника. «В подвале что-то ловят. Крыс, наверное». «Там порядок?» — хмыкнула Елита, ни капли не сомневаясь, кто эти крысы. «Не совсем. А у вас что?» «А у нас вот!» — ткнула она в сторону двух тел, аккуратно уложенных вдоль стеночки недалеко от двери. Но тревогу они поднять точно не успели. «Это понятно». Темный едва мазнул по ним взглядом. «Но я вообще-то про сейф спрашивал». Там тоже порядок. Закрываем уже, и можно уходить. Они хоть живые, нервные, поэтому излишне громко поинтересовался Барт, закончив, наконец, возиться с сейфовой дверцей и оборачиваясь. «Пойди проверь, если тебе так интересно». Ну, не глядя на него, уже пристраивала за спину такую же, как у остальных, торбу, и тоже потяжелевшую. «Теперь вниз». «Нет», — откликнулся темный, наблюдая, как специалист по замкам пакует в похожую поноску свой инструмент, включая погашенный фонарь, из-за чего в кабинете стало совсем темно. «Там уже слишком шумно. Лучше через третий этаж и потом через бывшие конюшни. Идем. Сель, так и не отходившая далеко от входа, первой приоткрыла створку, выглянув в холл, И быстро закрыла ее обратно, стараясь ничем не скрипнуть и не звякнуть. Ада вы, бесы! Опять она! Кто? Выдохнул Орделан, мигом оказавшись рядом. Твоя жена, думаю. Кто ж еще может так ловко тебя тут выслеживать? Идет за тобой, словно по нитке. Кто? Жена твоя, говорю! Безвременно ушедшая или инфаэлир! Илэр, как ты ее называешь. В том самом ритуальном платье, что было на ней во время прощания. А я-то все не могла понять, что мне эти блестяшки напоминают. «Рыжая, ты в себе!» Арделан наконец обрел дар речи и потянулся к дверной ручке. Но сель тут же закрыла ее за спиной. «Ловушки в подвале тебе мало? Еще надо?» «Но...» — начал было тот, и вдруг встряхнулся. «Ты права. Ловушек на сегодня уже достаточно». И тут же, чуть ли не с отчетливым шорохом, опустил щит, закрывая ауру. Наглухо. Без единого проблеска. И никого этим особо не удивив. Обе женщины и раньше знали про эту его способность а Барт просто ничего не почувствовал и не понял. Нейтралом подобное считай без разницы. Всё. Больше меня в этом плане точно никто не видит. Но дольше получаса таскать на себе такое даже я не смогу. Даже сейчас. Так что уходим. Быстро. С остальным разбираться будем потом. Куда? Деловито откликнулась Нуприв. Вон туда, через балкон. Там пока вроде чисто.